Нидерландские мастера полифонического стиля сыграли большую роль в развитии западноевропейской музыки 15-16 веков. Лассо Орландо, Ролан де Лассю, 1530-1594, фламандский композитор, обновивший традиции церковной музыки в духе Возрождения. Бург Иоахим, 1546-1610, немецкий композитор церковной музыки. Его оратория «Страсти по Иоанну» написана в 1568 году. Он готов биться об заклад, что лишь очень немногие были способны уловить на слух подобную шутку, скорее, она предназначалась для глаз коллег. Так Орландо Лассо в браке в Кане Галилейской для шести кувшинов с водой использовал шесть голосов, и зрительно это сосчитать легче, чем на слух. А в «Страстях по Иоанну» Иоахима фон Бурка Одному из слуг, тому, что дает пощечину Иисусу, композиторам дана только одна нота, тогда как «надвое» в следующей фразе и «надвое» с ним других, соответственно, приходится две. Лектор привел еще множество подобных пифагорейских шуток, предназначавшихся скорее для глаза, чем для уха к которым музыка, не считаясь с невосприимчивостью слуха, так охотно прибегала во все времена. И вдруг ошарашил нас, объявив, что по зрелом размышления считает возможным приписать это врожденной нечувственности, более того, античувственности искусства музыки, ее тайному тяготению к аскезе. Пифагорейство — древнейшее течение в истории музыкальной науки и философии музыки, восходящее к древнегреческому философу Пифагору VI век до нашей эры которому приписывается открытие зависимости высоты звука от длины струны. Пифагор рассматривал число как сущность мироздания, положив начало мистическим представлениям о космической природе музыки например, «музыка небесных сфер». О значении пифагорейства в развитии музыкального творчества и воззрений Леверкюна много говорится в дальнейшем. Смотрите, например, главу 12. Ведь музыка и вправду самое духовное из искусств. Это видно уже из того, что форма и содержание в ней взаимопоглощаются, то есть попросту друг с другом совпадают. Говорят, что музыка обращена к слуху. Но ведь это говорится лишь условно, лишь постольку, поскольку слух, как и остальные наши чувства, а посредствующие, подменяют с собой несуществующий орган для восприятия чисто духовного. «Возможно, — прервал себя Кречмар, что таково сокровенное желание музыки — быть вовсе неслышимой». Даже невидимый, даже нечувствуемый, а если б то было мыслимо, воспринимаемый уже по ту сторону чувства и разума в сфере чисто духовной. Но, прикованная к миру чувств, она вынуждена стремиться к еще более сильной и обольщающей чувственности. Кундри, неведающие того, что творит, и нежными руками сладострастие, обвивающее шею простодушного Парсифаля. Кундри — намек на музыкальную драму Вагнера «Парсифаль», в которой Парсифаля, простодушного глупца, тщетно соблазняет блудница Кундри, олицетворяющая греховное начало. Своё наиболее мощное чувственное воплощение Она находит в оркестровой инструментальной музыке, где, обращаясь к слуху, будоражат все чувства и сливает в единый блаженный дурман упоение звуками с упоением красками и благоуханиями. Здесь она поистине кающаяся грешница под личиной волшебницы. Существует, однако, инструмент — Музыкальное средство воплощения, которое хоть и делает музыку слышимой, но уже наполовину нечувственной, почти абстрактный, и потому наиболее соответствующий своей духовной природе. И этот инструмент — рояль, по сути, не являющийся инструментом в ряду других, ибо он лишен инструментальной специфики. Правда, и рояль дает солисту возможность блеснуть виртуозностью исполнения, но это особый случай и, строго говоря, уже прямое злоупотребление роялем. На самом же деле рояль — непосредственный и суверенный представитель музыки как таковой музыки в ее чистой духовности, почему и необходимо им владеть. Обучение игре на рояле — «Не должно, или лишь во вторую очередь, должно стать обучением специфическому исполнительству, но прежде всего обучением самой музыки!» Крикнул чей-то голос из крайне малочисленной публики, ибо оратор завяз на первом же слоге слова, которое только что произносил множество раз, «разумеется». С облегчением проговорил он, глотнул воды и ушел. Но да простит меня читатель за то, что я еще раз заставлю нашего оратора вернуться. Мне очень важна четвертая лекция, прочитанная Венделем Кречмаром, и право же я согласился бы скорее опустить одну из предыдущих, но только не эту, ибо она... Не обо мне, конечно, тут речь, произвела наиболее глубокое впечатление на Адриана. Я уже не могу в точности вспомнить, как она называлась. То ли элементарная в музыке, то ли музыка и элементарность, то ли, наконец, музыкальные проэлементы, а может быть и совсем по-другому. Так или иначе, но решающую роль в ней играла идея элементарного, примитивного, изначального, наряду с мыслью о том, что среди всех искусств как раз музыка, до какого бы высокого развитого чудо-зодчества она не доросла в ходе своего исторического развития, так и не утратила благоговейного воспоминания о начальной своей паре. Торжественным заклинанием она вновь и вновь воскрешает свою элементарность, славит незыблемость своих основ. Тем самым, — заметил Кречмар, она как бы провозглашает себя подобием космоса, ибо праэлементы музыки, можно сказать, тождественны первейшим и простейшим столпам мироздания, параллель, которую умно использовал художник-философ недавнего прошлого, Кречмар и здесь имел в виду Вагнера, отождествивший в своем космогоническом мифе кольцо Небелунга элементы музыки с проэлементами мироздания. У него начало вещей имеет свою музыку. Это музыка начала, и в то же время начало музыки. Трезвучие в ми моль мажоре быстроструйных рейнских вод, семь простейших аккордов, из которых, словно из циклопических квадров и первозданных глыб, строится замок богов.